Глава двадцать шестая. В Фант мы приехали рано утром, когда город еще спал, а на сонной улице только начинал высаживаться десант солнечных лучиков. Но десант был уже уверенный, подсвечивающий вывески, играющий с оконными стеклами и радующий выпалшую на улицу тощую кошку. При взгляде на это костлявое недоразумение почему-то вспомнилось, что загадка с фамильяром Ирилейских так и не разрешилась. Но это было не первостепенной задачей. Для меня особой разницы не было, раз воплотился ли он или просто отказывался помогать. Смотрюсь, синьорита, вас никто не встречает? Внезапно решила проявить участие синьора Кордоба. Это не предусмотрительно. Столь юная особо не должна путешествовать одна. Мне пришлось слишком неожиданно уехать, пояснила я. Мама никому не успела сообщить. Впрочем, у нас в столице родственников нет. Легенда наспех придуманная при побеге проверку выдержала. Да уж, мрачно согласилась синьора Кордоба. Всем нам пришлось неожиданно уехать. Но кто знал, кто знал? Я могу посадить вас на нужный дилижанс синьорита. Нельзя допустить, чтобы вы оставались со своими проблемами один на один. Я вам очень благодарна, сеньора, но меня не нужно никуда отправлять. Я планирую дойти до университета. Университета? неодобрительно переспросила она. Почти все пассажиры делижанса уже разошлись. Остались сеньора Кордоба, сеньора Федалио и актриса, сейчас шарящая под сиденьем в поисках какой-то утерянной мелочи. Хочу проверить, есть ли у меня магия, и если есть, поступить. Мне показалось, что синьора поперхнулась моим ответом. Она вытаращилась на меня с таким ужасом, словно я совершила святотатство. Как только Дарречик к ней вернулся, она с отвращением выдавила: "Оказалась такой приличной девушкой. Скажите на милость, что неприличного в изучении магии?" удивилась я. "Не женское это дело". — заявила сеньора Кордоба с железобетонной уверенностью. — В этом университете ничему хорошему не научат. Уж поверьте, взрослой пожившей женщине, к чему вам погружаться в этот вертеп разврата? От открывающейся перспективы я растерялась. О таких различиях университетов мне не сообщили. — А ваша матушка, она наверняка не знает, что вы задумали. Продолжала обрабатывать меня синьора. Вырзай от её сердце. Извините, синьора, но я не вижу ничего плохого в том, чтобы научиться чему-то полезному. Чему-то такому, с помощью чего можно было бы зарабатывать на жизнь? Двойединый. Ахнула она. Неужто вы на самом деле собрались работать магом? Скажите мне, что я неправильно поняла. Извините, синьора, но я не вижу ничего неприличного в том, чтобы зарабатывать на жизнь своим трудом. Прохладно ответила я, внезапно вспомнив, что я герцогиня. Возможно, это всего лишь моя прихоть, но я совершенно не вижу причин принимать всё столь близко к сердцу. Как это делаете вы? Милочка, да кто ж тебя замуж возьмёт после всего этого? Пренебрежительно бросила синьора Кортеба. Но я обязанасть раскрыть тебе глаза, пока ты глупостей не наделала. Кто дал вам право обращаться ко мне на ты? Процедила я, собирая всю стервозность, которая успела во мне накопиться. Я вам не милочка, синьора. Милочкой можете свою горничную называть. Голосом я внезапно громыхнула, и синьора попятилась, испуганно на меня глядя. Простите, синьорита, я лезла не в своё дело, проплела она, косясь на небо, на котором не было ни единого облачка. Не дай бог я что-то активировала по незнанию. Да вы всё время лезете не в своё дело, бросила актриса, наконец покинувшая делижанс. Как вас столько муш терпит? Но бесстрашно синьора Кордоба ничего не ответила, она уже удалялась от нас быстрым шагом прижав к груди саквояж и забыв про меня, свою дорожную приятельницу и невоспитанную актрису. «Что это с ней?» — удивилась я. «У вас голос был как у разгневанной сиятельной», — пояснила синьора Фидалью. «У вас в роду их совершенно случайно не было?» «Совершенно случайно нет», — рассмеялась я, хотя смешно мне ни капельки не было. Конечно, врать не хорошо, но успокаивала я себя тем, что ничуть не погрешила против истины. В моём роду случайных сиятельных не было, только тщательно отобранные, чтобы не портили сиятельный генофонд. Понятия не имею, почему так получилось. Да потому что разозлились вы, сеньорита, пояснила актриса. И правильно разозлились. Синьора такую чушь несла про наш университет, что я бы тоже разозлилась, собирайся туда. Не обращайте внимания на ту ерунду, что она говорила. Ныч только совсем отсталая синьора уверена, что девушкам образования не нужно. Принцесса Марселла и то ходит на отдельные лекции, а она аж доброй король ничуть не возражает. А голосом я так тоже могу. Внезапно загремела она, посмотрела на наши ошарашенные лица и расхохоталась. Это же проще простого, дамы. Вот если бы синьорита засияла, я бы тоже удивилась, а так. Она махнула рукой то ли на нас, то ли на прощание и тоже ушла, волоча тяжеленький чемодан по мостовой. Остановилась, увидев извозчика, и махнула рукой теперь уже точно ему. Тот радостно подъехал и даже помог ей втащить чемодан. Остались у дилижанса только мы с сеньорой Фидалью, которая почему-то уходить не торопилась. «Сеньора, а вы не знаете, как пройти к университету?» – спросила я. «Или вы, как и сеньора Кордоба, противница женского образования?» «Скажите тоже, сеньорита, как я могу выступать против этого, если сама окончила наш университет?» – ответила она. И работая над зельями наравне с мужем, она ловко выточила из кармашка квадратик картона, оказавшийся ничем иным, как визитной карточкой. Федалия. Редкие зелья. Традиционные и индивидуальные рецепты. Пока вы будете учиться, вам понадобится очень много чего, а у нас вы всегда можете купить нужное с хорошей скидкой, воодушевлённо рекламировала она. Я напишу здесь заметку для приказчика. Вам нужно будет только не забыть её показать, чтобы получить скидку, понимаете? О, благодарю вас, растерянно ответила я. Это так неожиданно. Должны же вы получить компенсацию за поездку в столь ужасной компании, уверенно сказал Осиньора. Обычно на этом дилижансе едут спокойные и приятные люди, но Синьора Кордоба умудрился оскорбить всех, даже тех, кого там быть не могло. Правители как нашей страны, так и Муриции. Она неодобрительно покачала головой и неожиданно сказала: А университет вам найти будет проще простого. Идёте вот по этой дороге до первого перекрёстка, а на нём поворачиваете налево. Здание университета вы узнаете сразу. Она ностальгически вздохнула. На нём множество горгулий. Так-таки множество? Не удержалась я. «Ой, здания, облепленные ими сверху донизу!» «Когда я училась, ходили слухи, что в каждой горгулье заточен дух-фамильяр ушедшего сиятельного рода. Но это все, конечно, глупости. Духов так легко не удержать». «А на самом деле?» — заинтересовалась я. «А на самом деле горгулья — артефактная защитная сеть». «Только иной раз непонятно, она защищает студентов от города или город от студентов?» Мечтательно улыбнулась сеньора, явно что-то вспоминая. Кажется, вид тихой мышки был всего лишь маской, призванной обезопаситься от особ типа сеньоры Кордоба. «Но вы все узнаете, если поступите. Приемная комиссия уже наверняка открыта. Они начинают рано». «А как вообще происходит прием?» «Смотрит, есть ли у меня магия?» «Магия есть во всем, сеньорита. Смотрит, достаточно ли ее в вас для того, чтобы тратить на обучение время и деньги?» «Если достаточно, зачисляют, платно или бесплатно, в зависимости от вашего желания. При бесплатном отрабатывайте по два года за год обучения, даже если не окончите». Слова из сеньора Фидалью так и сыпались. Не верилось, что в делижансе она лишь поддакивала соседке. Но это вам и без меня объяснят, когда будут выдавать жетон. Жетон? Студенческий жетон. Он даёт право на пребывание в университете, на заселение в общежитие, на посещение библиотеки, на питание в столовой, наконец. Бесплатное только для тех, кто выбрал обучение за счёт государства. «Но цены там невысокие, отказные идут до платы, потому что маги должны питаться хорошо, особенно сильные. Вы, скорее всего, потенциально сильный маг». «Почему вы так решили, сеньора?» – удивилась я. «Я даже не знаю, пока получится ли из меня маг вообще. Здесь я немного лукавила, но обычная девушка до проверки могла и не знать, есть ли у нее магия, а я старалась выглядеть обычной». Получится, будьте уверены. Вы же не только голосом громыхнули, синьорита, но и силой придавили. Обученному магу это видно. Но я ничего такого не хотела. Конечно, не хотели, она улыбнулась. Не переживайте, синьорита, вас всему научит. Будете держать силу под контролем. И не забывайте, что в наших магазинах вас всегда ждёт скидка. Я ещё раз её поблагодарила, попрощалась и отправилась по указанному направлению. Дом с горгульями, точнее, два дома, действительно пропустить было невозможно. Казалось, заклинания застигли этих созданий за нападением на здание. Поэтому они находились в самых разных позах, но неизменно агрессивно угрожающих. Оскаленные клыки, стопорщенные крылья, лапы поднятые для удара. Картина выглядела как кадр из фильма точнее выглядело бы, потому что у здания и в нём самом жизнь кипела, несмотря на раннее утро. Но только у одного второе было столь же мрачным и безжизненным, как и горгульи на нём. Я отвлеклась от разглядывания горгульи, решив, что ещё успею полюбоваться, и прошла внутрь. Заблудиться бы не смогла по желанию, потому что прямо напротив входа в манере примитивизма очень-очень глубокого примитивизма Буквами разной толщины и высоты, но тем не менее складывающимися в слова, было написано: Приёмная комиссия, туда следуй за стрелками, но никуда не сворачивай, если не хочешь преждевременно умереть. Кучка земли с могильной плитой были изображены очень схематично, но узнаваемо. Стрелки привели меня в небольшой кабинет, где за столами сидели два скучающих молодых мага. При моём появлении они оживились. Тео жецо нас пополнение. Радостно сказал первый, который выглядел чуть младше второго. Двое едины услышал мои молитвы. И о чём же вы молились, синьор? Спросила я, очень опасаясь, что в ответ услышу, чтобы хоть кто-то поступил в этом году. Всё-таки затеряться в толпе куда проще, чем будучи единственным студентом. Чтобы к нам пришла хотя бы одна хорошенькая синьорита улыбнулся он. И не просто пришла, а подтвердила право у нас обучаться, подхватил его коллега, симпатичный сероглазый синьор. С первым пунктом всё понятно, осталось проверить второй. Он кивнул на артефакт на столе, предлагая сразу этим заняться. Кладёте руки по обеим сторонам от этого выступа. Выступ покраснеет, берём. Не покраснеет увы, вы вы нам не подходите. Как студентка я имею в виду. Он улыбнулся, наверняка думая, что обворажительно и спросил: "А что делает прекрасная синьорита этим вечером?" "Понятия не имею", ответила я. "Как её увижу, непременно спрошу. Как вы говорите, её зовут?" Руки я бестрепетно положила на артефакт, который сначала покраснел, а потом недовольно загудел, как потревоженный шмель, после чего руки я отдёрнула, и он успокоился. Но, кажется, гудение не заметил никто, кроме меня, потому что оба мага не выглядели ни встревоженными, ни удивлёнными чем-то необычным, словно ничего не услышали. Тест я прошла? Прошли. Мак вытащил бланк из ящика стола и занёс над ним карандаш. "Итак, как вас зовут, прекрасная синьорита?" Я вытащила и положила перед ним на стол подорожье, чтобы пресечь возможность ошибки в моём имени. Очень уж невнимательно выглядел молодой Мак. Да и приятель ему не уступал. С таким интересом уставился на выложенную бумажку, словно я тайную грамоту предъявила. "Катерина Кинтеро, прекрасное имя", радостно объявил он. "Вы собираетесь учиться за счёт Теофрении или свойственный? Первый год я оплачу, а там посмотрим", ответила я. На первый год у меня с запасом хватало денег от проданного кольца, пусть даже продала я его в убыток себе. Ришить на себя отработку однозначно не самый хороший вариант. Разумное решение. Он заполнил все бумаги, принял у меня деньги за обучение и общежитие и выдал жетон, который перед этим активировал. Жетон я взяла и спросила: "Что мне делать дальше?" Заселяйтесь в общежитие, получаете учебники в библиотеке, стандартный комплект для первого курса. Если дальше потребуется что-то особенное, вам скажут. Распределение по группам будет вывешено за день до начала занятий напротив входа. Вместо этого ужасного плаката, уточнил я. Почему это вдруг ужасный? Смутился Мак. Информативный и доходчивый Кажется, я случайно потопталась на чьей-то гордости художника, но ничуть об этом не жалела, потому что с такими данными рисовать на публику нельзя, только для собственного удовольствия. Где находится общежитие и библиотека? Библиотека в этом здании в подвале на третьем секторе, а общежитие я вас провожу к Атарене, чтобы долго не рассказывать. Почему ты, Хассе Игнасио, возмутился первой потому что преподаватели имеют преимущество перед аспирантами. Ответил Хассе таким тоном, что я не удивилась бы, покажи он язык отстающему магу. Отказываться от помощи я не стала, тем более что не слишком легко с акваша у меня огалантно забрали, после чего сироглазый маг, явно привыкший к женскому интересу, небрежно бросил: "Ах, да, забыл представиться. Хассе Игнасио Альварес к вашим услугам. Очень приятно." — обреченно ответила я. Кажется, зелье я приготовила дефектное, ибо оно не имело одного из заявленных свойств, не сделало меня непривлекательной. В Труадоне я старательно маскировалась иллюзиями, выходя из дома сеньора Лусера, но здесь я такого позволить себе не могу. Но стоило появиться без иллюзии и чипца, и вот, сначала сеньор таможенник, теперь оба мага. А это проблема». Ибо любой лишний интерес ко мне повышенная вероятность разоблачения. Куда бы вы хотели сходить этим вечером, Катерина? Тем временем распушал передо мной хвост хассе. Этим вечером я бы хотела лечь пораньше и наконец выспаться. Я старалась одновременно говорить холодно и быть любезной. Получалось плохо. Могу предложить прекрасный вариант с прекрасной удобной кроватью. «Правда, со вторым пунктом вашего плана возможны проблемы». Протянул он столь многозначительно, словно ожидал, что я в восторге от предложения брошусь ему на шею. «А разве не запрещены личные отношения между преподавателями и студентами?» «Теперь уже действительно холодно», — спросила я. «Вы не моя студентка и неизвестно еще будете ли», — ответил он, ничуть не смутившись. Я веду занятия у курсов, начиная с третьего. Поэтому мы с вами вольны встречаться целых 2 года. Вот счастье-то привалило. Извините, сеньор Альварес, но вам эти 2 года придётся встречаться с кем-то другим, отрезала я. Я с вами, если и буду встречаться, то только на занятиях и только по делу. Во время разговора я старательно контролировала, чтобы опять не прорвалось выдавшее меня громыханье. А то как громыхну на этого Альвароса, да придавлю силой. Будут потом его с брусчатки отскребать, по которой мы шли. Всё это не улучшало ни моего настроения, ни моего отношения к сопровождающему меня синьору, который всю дорогу до общежития не терял надежды уговорить меня сходить с ним на свидание.